Глава 4. Каннибал «Ты уверена, что хочешь пойти со мной?» — в очередной раз спросил демон у выходящей из здания Жанны. «Все же в морг идем, не на прогулку. Именно поэтому и пойду» уверенно заявила бессмертная. «А еще я не хочу отпускать единственного, кого помню с прошлой жизни. Ну и ко всему прочему, гуляющий в одиночку седьмой уровень это, мягко скажем, подозрительно. Все будут подходить и спрашивать. Но ты же понимаешь, что я туда не просто так иду. В морге у нас никто особо не ходит. Тела давно перестали убирать, разве что из самого центра». Девушка поплотнее застегнула ворот легкой куртки, надетый поверх бронежилета. «А кто вам вообще про морг рассказал?» «Император», — просто ответил демон, зашагав в нужную сторону. Но тут же обернулся, потому что, услышав это имя, Жанна встала как вкопанная. «Что-то не так?» «Все не так», — отчетливо проговорила девушка. «Апокалипсис наступил, я в доме терпимости, потому что лучше ничего нет. А единственный, кого я помню, каннибал» которого направляет самый страшный кошмар технократов. «Почему? Что он такого сделал?» «Лекс обещал рассказать, когда вернется, но, может, ты поделишься?» Прямо спросил он у девушки. «Что такого кошмарного произошло?» «Скажем так, у нас недаром на улицах больше нет трупов. Он их, конечно, не ест и не ел вроде, но от одного его прикосновения они просто растворяются, оседают пылью, хоть и не сразу». Он как паук, который впрыскивает в жертвы яд, растворяющий внутренние органы. Но это же трупы. Чего-то страшного. Ну, очистил он улицы. На мертвых он не остановился. Были случаи, когда он прямо на улице подходил к какому-нибудь высокоуровневому и просто тыкал в него своими когтями. Только десять самых сильных светочей смогли дать ему бой. И то не победили, а лишь отогнали от центра. «А почему тогда не убили?» «Потому что он в одиночку зачистил военный гарнизон в прошлом месяце, уничтожил с десяток танков и две сотни людей, сам, никого не прося о помощи!» «Значит, он и последнее оружие, и самый страшный враг?» Демон задумался. «Плохо. Получается, что верить ему насчет морга не стоит?» «Ну, тут, я думаю, он не врал, да и поглощать кого-то седьмого уровня...» Девушка пожала плечами. Не вижу смысла. С каждым уровнем нано-машин нужно все больше и больше. Он и так состоит из них почти полностью. Так что если и охотился бы, то уровень на 50 не меньше. Ну, их немало. Я сам встречал семерых, заметил демон, пересчитав в уме всех, кого видел. Так что их должно быть гораздо больше. Хорошо это или плохо, но выше 40-го поднимается только один из 100 ответила девушка, показывая дорогу дальше. А выше пятидесятого и вовсе единицы. Чтобы так прокачаться, нужно регулярно получать опыт, а значит, постоянно быть на передовой. А там можно и погибнуть, закончил за нее каннибал. Понятно. Далеко нам еще? За следующим поворотом Жанна зашла за угол, он последовал за ней. Вместо предполагаемого небольшого здания с крематорием перед ним оказался огромный ангар, вероятно, когда-то служащий складом. «Это что?» – спросил он удивленно. «Морг», – спокойно ответила девушка, – «не забывай, что наш мир состоит из мертвых на 90%. Сюда начали складывать тела, когда места в настоящем морге не осталось. Ну, то есть практически сразу». «Ничего себе!» – пробормотал демон, когда они вошли внутрь. Ангар был поистине огромен, он тянулся чуть ли не на километр. В высоту был больше трехэтажного здания. Почти все пространство занимали тела. Те, что снизу были упакованы в черные полиэтиленовые мешки, но их явно не хватало. Поэтому большая часть тел оказалась просто свалена гигантской кучей. Зрелище было настолько жутким и в то же время фантастичным, что мозг отказывался воспринимать его. Подойдя, демон понял, что не может взять и начать осквернять эти тела. Пока он стоял далеко, картинка не фокусировалась, казалось, что это единый абстрактный рисунок. Но вблизи сваленные трупы лежали как попало. Мужчины и женщины, подростки и старики. Только детей он тут, к счастью, не видел. «А где все дети?» — спросил он дрогнувшим голосом, обернувшись к Жанне, и в тот же миг пожалел о своем вопросе. Было видно, как губы девушки дрожат, она молча вытирала крупные слезы, текущие из глаз. А потом, не выдержав, вышла. Демон вспомнил, что на улицах города он не видел ни одного ребенка. Пройдя вглубь ангара, он все понял. Дети лежали отдельно. Их было не так много, но в отличие от взрослых, тела их оказались изуродованы, очевидно, их ели какие-то звери. Из разорванных когтями тел были вырваны куски мяса. На маленьких мертвых личиках застыло выражение неподдельного ужаса. Закрывая глаза одной девочки, он увидел собственные когти и закричал, как раненый дикий зверь, осознав всю чудовищность произошедшего. В городе не водили животные, но здесь были сотни тысяч диких, почти неразумных, первоуровневых. А они воспринимали как пищу все, что могло принести пользу и не являлась их собратом. Он ревел, не останавливаясь больше получаса, не в силах сдвинуться с места. Потом наступило тупое безразличие, мир, в котором жуткие преобразившиеся взрослые пожирают собственных детей. Просто не должен был существовать. А значит, все, что происходило вокруг, нереально. Он как во сне повернул девочке голову на бок. Имплантата не было. Тогда он подошел к груди трупа взрослых. Собравшись по телам, на самый верх он присел на корточки и нажал на экстракцию нано-машин у первого же трупа. «Необходимо подать питание на имплантант, прикоснитесь указательным пальцем правой руки к эмблеме Медкорп на имплантате». Появилась надпись перед его глазами. Он так и сделал. Демон чувствовал, как по его когтю медленно... Подается питание к имплантату, и тот начинает слабо гудеть. Извлечено 20 наномашин, дальнейшее извлечение невозможно без ассимиляции тела. Необходим навык поглощения. Что ж, значит будет 20, а остальное пусть забирает император. Демон достал капсулу с наномашинами и скинул тело вниз, чтобы не перепутать его с другими. Ему было без разницы, у кого он извлекает опыт. Это все просто игра, глупый дикий эксперимент, придуманный неизвестно кем. И он шел от тела к телу, сбрасывая их вниз. Рядом с одной горой начала подниматься вторая. Он постепенно накапливал уровень за уровнем, поглощая все больше. Даже не зная, зачем именно это делает, просто так нужно такие правила. Каждый раз для набора следующего уровня требовалось все больше нано-машин, Если вначале на один уходило двадцать пять извлеченных ампул, то каждый следующий требовал на четверть больше. И хотя процедура извлечения требовала не больше пяти секунд, он внезапно понял, что сильно проголодался. Встав с колена оглянулся и увидел стоящую у входа в ангар группу технократов. Они негромко что-то обсуждали. Еще издали он узнал Джека, а подойдя ближе, увидел Ксю, Жанну и Лекса. Лица их были мрачными, если не сказать злобными. «Привет, ребята!» – помахал он им рукой. «Что случилось? Чего вы такие хмурые?» «Чего мы такие хмурые?» – пробормотал Джек. «Лекс, это твой подопечный, объясни ему, пока я его не прибил вот прямо сейчас!» «Чего объяснить? Что случилось?» – сказал он, не понимая, в чем дело. Лекс, прикрыв рукой глаза, что-то бормотал. «Ты гребаный псих!» Сказала Ксю, глядя на него широко открытыми испуганными глазами. «Тебя надо положить тут же рядом с этими людьми. Упокоить прямо!» «Да чего вы, это же просто игра!» Начал он в очередной раз. Жанна подошла к нему вплотную и, посмотрев прямо в лицо, отвесила такую пощечину, что в глазах пошли искры, а голова загудела. Боль была более чем реальна, а сила удара такова, что его опрокинуло на пол. «Демон — это не игра!» «Оглянись!» И он послушно оглянулся. Куча тел, сложенных у стены ангара, теперь была почти наполовину разбросана по помещению. Трупы лежали, как надоевшие тряпичные куклы в детской комнате. А «Мы здесь! Мы реальны! И ты тоже!» Он больше не мог этого терпеть. Хрупкий барьер безразличия рухнул, и он понял, что только что осквернил и раскидал почти тысячу человек оцепенение взорвалось дикой истерикой слезы лились из его глаз рекой свет за что за что ты дернул его в этот жуткий мир за что обрек на существование в этом кошмаре джек посадил его у стены и присел рядом на корточки теперь ты кажется понимаешь что мы все чувствовали когда вернулись сказал голиаф глухо — Ну, хотя бы понятно, что ты не такое же чудовище, как император. — Уже хорошо. — Пошли отсюда, — скривившись, проговорила Ксю. — Нам здесь делать нечего, только время на него терять. — Постойте, помогите мне, — пробормотал демон, пытаясь встать. — Тебе уже ничем не поможешь, — проговорила призрак, демонстративно направившись к выходу. — Тела нужно сложить, с трудом вставая, — сказал каннибал. Он держался за металлическую стенку ангара, чтобы не упасть. «Помогите сложить их нормально!» «Мы поможем», — спокойно сказала Жанна. «Правда, мужчина?» Она посмотрела на Лекса, и тот под ее взглядом неуверенно кивнул. «Поможем, почему бы не помочь?» — прогромыхал Джек. «Пойдем, Светоч!» Вчетвером они аккуратно сложили тела у стенки, но, как ни старались, пришлось складывать штабелями. Демон на негнущихся ватных ногах шел вдоль рядов погибших. Чуть больше тысячи человек. Холод ужаса не отпускал его. Как он мог спокойно выкачивать из них наномашины? Пусть они и мертвые, но остальные повышали свой уровень точно так же, лишь используя тела врагов, а не первых встречных. Его мутило. Это хорошо, сказал Лекс, глядя на него, когда они вышли из ангара. Что хорошо? Глухо пробормотал каннибал, едва передвигая ноги. «Хорошо, что тебе плохо. После того, что ты сделал, это вполне нормальная реакция». Он похлопал демона по плечу. «Ничего, оклемаешься». «Как вы живете с этим?» – спросил он, заглядывая в глаза Светочу. «Ведь чтобы качаться, приходится убивать живых людей». «Ну, люди – другое дело, а не враги, тут проще», – ответил Лекс, чуть замявшись. «Хотя, я тебя понимаю, но и ты пойми, тут или нас, или мы». «Но так не должно быть. Можно же найти какой-нибудь путь пообщаться». «Ты серьезно думаешь, что они захотят с нами контактировать?» спросила Жанна с горечью в голосе. «Даже после того, что ты видел в ангаре? Думаешь, родители простят нам своих погибших детей? Думаешь, мы сами сможем когда-нибудь себе такое простить?» Демон отрицательно покачал головой. Теперь он понимал, почему люди так остервенело пытаются их уничтожить. Войны начинались из-за гораздо меньших проступков, за убийство одного принца или графа, за захват студентов, даже за свержение собственного президента-коррупционера. А тут за варварскую смерть детей, за тысячи отнятых в одно мгновение жизни. Вероятно, люди и в теракте винят именно их. «Куда вы теперь?» — спросил Джек, обращаясь к Лексу. — На северную ТЭЦ нужно взять ее под контроль и проследить, чтобы ее не отбили, как южную. — Разве там нет своего Светоча? — удивилась Ксю, присоединившаяся к ним позже. — Есть, Маркус, кажется. Но он там один, рядом появилась военная база людей. Светоч сплюнул сквозь зубы. Они уже пару раз пытались ее отбить, нужно пресечь такие попытки на корню. «Хочешь напасть на военную базу?» – удивился Джек. «Нет, просто укрепить оборону и сделать так, чтобы каждая новая вылазка стала для них дороже предыдущей», – улыбнулся своим мыслям Лекс. «В общем, работенка не пыльная, оно важное». «Это хорошо, что важное, значит, я с подопечной смогу с тобой за компанию пойти», – сказал Голиаф, обнимая его за плечи. Демон заметил, как у Светоча от этих объятий подкосились ноги. Отбивать южные мы будем, когда мастера завод отремонтируют и ветрогенераторы восстановят. Разве их можно восстановить?» Удивился идущий чуть позади них демон. «Можно, только проводки нужно немного перетянуть», недовольно глянул на него Голиаф. «Наши мастера на такое способны?» «Видел бы ты, что Двалин умудряется голыми руками с приборами и техникой вытворять», улыбнулся Лекс. «Грандмастер одним словом». Из отхода в танк соберет. В общем, мы с вами пойдем, пробасил Джек. И Ксю, тренировки, и мне перед южно размяться нужно. Не против? Нет, идите, конечно, если вас мой подопечный не смущает. Лекс обернулся. Слушай, демон, ты же не возражаешь, не съешь их ночью? насмешливо спросил он, но был заметил в глазах отголосок недоверия, смешанного со страхом. Нет, конечно, нет, пробормотал он в ответ, внимательно наблюдая за собеседниками. «А когда пойдем?» «Завтра утром. Сейчас поедим, в общаке отоспимся. Есть у тебя где отоспаться?» «Не знаю», – тихо проговорил демон. «Надежда, что Жанна его приютит, после сегодняшней экскурсии в морг не было. Переночую как-нибудь. Спал же я где-то прошедшие два месяца». «У меня ты поспишь», – уверенно сказала Жанна, – «а завтра я с тобой в дорогу пойду». «Ты чего удумала, подруга?» Посмотрела на нее внимательно Ксю. «Зачем тебе такой геморрой?» Пока мы трупы ворочили, я вспомнила, как Сергей, бабушку мою, отпевал, спокойно проговорила бессмертная. Она первая родственница, о которой я за два месяца вспомнила. «Да, это ценно», — кивнул Голиаф. «Такое упускать нельзя. Одобряю». «Хорошо, я не против», — подтвердил Лекс. «Позаботься о моем подопечном». «Ничего не обещаю, но постараюсь». Согласно кивнула Жанна. Хотя он вряд ли что-то захочет, по крайней мере, сегодня. «Да, пожалуй», — оглянувшись на демона, улыбнулся Светоч. «А вообще, сегодня у нас праздник? Тройной юбилей!» «Это вы о чем?» — удивился каннибал. «У кого-то день рождения?» «У тебя дубина! На статы свои посмотри!» Он открыл панель персонажа и впал в ступор. Конечно, он очень старался, пока был в трансе. Да и перетаскали они потом почти тысячу человек. Но результат был несколько обескураживающим. Характеристики. Демон, каннибал, 30 уровень. Сила 70, ловкость 45, интеллект 70, восприятие 62, выносливость 45. Доступно очков характеристик 420. Доступно очков талантов 25. Доступно навыков 28. Доступные навыки. Опытный, рекомендуемый навык. Тренировка, рукопашник, стрелок, мастер, крепкий череп, тихий шаг, силач, управление. Ого, только и смог пробормотать он. Вот тебе и ого, передразнила его Ксю, за пять часов вкачать двадцать три уровня, никого при этом не убив, мне бы так. Так возьми навык, и не было, и иди в морг, огрызнулся демон, нерешительно глядя на целую гору талантов, характеристик и навыков которые стали доступны. А ну уж нет, сам кушай трупы, я как-нибудь живыми обойдусь. Можно подумать, что это лучше, тихо проговорила Жанна. Сергей, подумай хорошенько, что ты будешь делать со всем этим богатством? Ситуация необычная, заметил Лекс, но не удивительная, а главное, вполне понятно, что делать дальше. Вкачать все по 150 и взять бессмертие. А там уже по обстоятельствам. «Но у тебя-то самого бессмертия нет», — заметил Джек. «Что, кстати, странно, у тебя вообще ни один талант 20-го уровня не вкачан». «Тут все просто. У Цезаря приписку видел?» «Сияющий? Попробуй ее не увидеть». «Ну вот, он ее вкачал на 75-м, но доступна она 65-го, на котором я ее и возьму, когда докачаюсь». «Одним махом увеличу радиус контроля до пары километров», — ухмыльнулся Лекс. Только он себе вкачал все в инту, а я спокойненько взял вместо навыка на двадцатом несколько тренировок. Так что я хоть и худенький, но очень крепкий. «Ну уж, не крепче меня!» — усмехнулся Голиа, протянул руку и одним движением сымял железный столб. «Нет, конечно, ты же знаешь, кто победит в нашей драке!» — улыбнулся в ответ Светоч. «Император!» — спокойно сказал демон но одно это имя, сказанное в полголоса, тут же погасило все улыбки. «Объясните, что он такой?» Я его звание увидел с огромным трудом и то после того, как он мне их показал. А уж про пушку его и говорить нечего, я ни у кого ничего подобного не видел. «Так уж и ни у кого?» — спросил Джек. Согнув правую руку в локте, он резко сжал кулак, и с того выскочила метровое лезвие. «Это называется пробойник, у тебя он тоже должен быть, судя по навыкам». «А вот это...» — постучал он себя по груди, раздался глухой металлический звук. «Роговая броня десятого уровня». «Но это не то. У него-то пушка стреляющая». «Я не уверен», — сказал Лекс, чуть замявшись. «Но, кажется, прокачавшиеся до артиллериста получают ее как бонус». Впрочем, единственный, кого я с такой пушки видел, жаловался на огромную перезарядку и низкую точность. У него было написано, что дальность до 15 километров и максимальная бронебойность. И выстрелы каждые 10 секунд. «Как ты сумел увидеть характеристики чужого оружия?» – спросил Джек. «Ты же даже общие статы еще не видишь, не то что специфику». А он мне сам показал, типа «вот, качайся», – пожал плечами демон. 15 километров — пробормотал Лекс. — Тут одно из двух. Либо он решил перебить всех наших так, чтобы мы не могли его под контроль взять, либо он решил в одиночку зачистить военный порт. И хорошо бы, если последнее. — С точностью у него все равно должны быть проблемы, — отмахнулся Джек. — Но где ты видел, чтобы встроенное оружие было и точным, и дальнобойным? — Нигде, — согласно кивнул Светоч. — Но это не повод расслабляться. Надо всех старших оповестить. Ксю? Ты к Падре? Он дальше всего, на западном блокпосту. Ты Джек к Цезарю на Восточной, а я на Южной. Встречаемся завтра утром. А мне что делать? Растерянно спросил каннибал. Выбери себе такую прокачку, чтобы потом не было мучительно грустно, улыбнулся Лекс. А чтобы не прогадать, вкачай интеллект и восприятие до 150, и тебе многое станет понятно. По крайней мере сможешь прочитать про таланты. Жена, присмотри за ним. Он хоть и подрос, но все равно еще зеленый. Не переживай, от глупостей постарайся уберечь. Помахала девушка быстро удаляющимся светочу. Ну что, домой? Домой, отдыхать и качаться. Согласно кивнул демон. Они поднялись на десятый этаж, и он сходу кинул 80 очков в интеллект и 88 восприятия. Мир преобразился заиграл новыми красками, расцвел запахами и звуками. Правда, не сказать, что это было уж прямо сильно приятно. Он чувствовал запах плесени и ржавчины, слышал, как бежит по трубам вода и скрипят от ветра сваи. Ну и выглядело все вокруг не слишком уютно. Стали заметны дыры на покрывале, следы мышей и насекомых. Через некоторое время восприятие чуть улеглось. С первого взгляда перестали появляться описания на предметах. Теперь можно было спокойно посмотреть по сторонам. И если задержать взгляд, появлялось описание, но не раньше. Он взглянул на приютившую его девушку. Жанна, бессмертная, 28 уровень, симпатизирует уровень потребности средней. Сила 150, ловкость 140, интеллект 100, восприятие 100, выносливость 200. Основные навыки. Бессмертие, второе сердце, цельный, истинное я. «Боевые навыки, рывок, силач, мгновенное исцеление». «Ого!» – проговорил он. «Круто! Теперь я вижу твои навыки и статы». «И не только их!» – улыбнулась девушка. «Могу поспорить еще и статус дружественности видишь?» «А ты мой?» – спросил он и взглянул еще раз. «Симпатизирует, значит?» «Да, только особо не обнадеживай себя. Это мой обычный статус, а не к тебе лично». «А что за уровень потребностей?» «А, это, ну, необходимости еды, сна, например, удовлетворение естественных нужд?» – смутилась девушка. «Всего, что в основном требуется организму, а не мозгу». «А у меня есть такие статусы?» – спросил он, удивлённый, и открыл панель персонажа. «О, они были?» «Потребности. Еда – 45%, вода – 23%, сон – 75%, секс – 30%». «Вот как?» Пробормотал он сконфуженно. «То есть все окружающие, у кого сприятие выше сотни, знают, когда я хочу спать?» «И не только», — ответила девушка, еще сильнее покраснев. «Поэтому и существуют дома терпимости. У всех нужды накапливаются по-разному. У некоторых очень быстро, у некоторых крайне медленно. Сюда приходят девушки и мужчины, у которых потребности растут быстро. А как быть с едой и водой?» Производство же встали, а запасы не бесконечно, ну и зима. В этом плане у нас наступил коммунизм, каждому по потребностям, от каждого по возможностям. Только люди могли отлынивать и врать, а у нас такой фокус не пройдет. Хочешь руководить – становись светочем. Под его песней работа выполняется в сотни раз эффективнее. Но вообще у нас свобода выбора. Без полезных навыков разум нам не дал. «Поможешь мне разобраться с тем, что у меня есть?» – спросил он с надеждой. «Извини, но нет. Тут лучший способ посидеть и разобраться во всем самому». После этих слов девушка вышла, демон открыл панель персонажа. «Кем же он хочет стать?»